ЧАСТЬ ч е т в е р т ЧЕРНЫЙ ФОТО Я нахожусь в Гатчине, на границе аномальной зоны в нескольких километрах от невероятной по своим размерам и, пожалуй, самой впечатляющей на сегодняшний день аномалии – Питерской скалы. Гигантский каменный цилиндр поднялся из земли и поднял на себе целый город. По невероятной, злой и необъяснимой иронии гибнущего мироздания, Построенный на болотах Петербург скоро может стать одним из крупнейших высокогорных мегаполисов. Фото. Выползающая из земли каменная пробка имеет в диаметре больше 30 километров, а высота этого цилиндра с каждым днём увеличивается на несколько метров. Город на плато отчаянно борется за жизнь, но это скорее агония. Шансов почти нет. Скоро циклопическая гранитная пробка поднимется под облака, И жить в северной столице станет невозможно. Это понимают все, поэтому главным словом для питерцев давно стало слово «эвакуация». Фото. Я на эвакуационной площадке. До скалы меньше километра. За моей спиной вы видите один из главных путей эвакуации. Уникальную многоканальную канатную дорогу. Она работает круглосуточно. По ней наверх доставляются сотни тонн гуманитарных грузов. В первую очередь это вода и медикаменты, а вниз спускаются тысячи жителей, не успевших покинуть город до того момента, когда аномалия в полной мере проявила свою сущность. И на смену почти непрерывным землетрясениям, мучившим город в первые сутки после образования зоны разлома номер 18, пришло катастрофическое явление, названное лифт-подвижкой. Видеоролик Если наберётесь терпения и досмотрите ролик, вы сможете увидеть, что в какой-то момент деятельность на переправе оживляется, а потом резко замирает. Канатка останавливается, мастеровые начинают травить канаты, отчего часть вагончиков едва не касается земли. Отчего паника обычно выясняется скоро. Скала вдруг начинает вибрировать и рывком вырастает почти на метр. Эти рывки и есть лифт подвижки. Бессистемно, от одного до семи, а то и до десяти раз в сутки Питерская скала подрастает. И каждый раз приблизительно на метр. Нет сомнений, что скоро канатная дорога станет слишком короткой, не хватит тросов. Придётся полностью переходить на эвакуацию вертолётами, а это не настолько эффективно и очень затратно. Может элементарно не хватить горючего и времени, ведь высота скалы уже более полукилометра – по всем расчетам питерская пробка вырастет до километра в течение месяца, а к концу года может достичь нежилой высоты в 4-5 километров. И тогда уже не помогут и вертушки. Фото. В целом же ученые допускают подъем скалы до 10-12 километров. Эвакуация жителей, конечно, закончится гораздо раньше, но вот удастся ли вывести максимум материальных ценностей? И стоит ли вообще тратить на это силы, средства и время живой журнал блок ксении нарусовой фото и видеорепортаж автора 10 06 2016 в некоторых районах петербурга для подвоза жителей и грузов к вака пунктам и с п о л ь з у е т с я не только автотранспорт но даже тепловозы не менее оригинальный способ применяют для самой эвакуации. Несколько минут назад над Невским п р о ш е л транспортный с а м о л е т Ил-76, который сбросил на парашютах большие тюки. Спасатели собрали все посылки, погрузили на машины и увезли в сторону ближайшего э в а к а п у н к т а Как выяснилось, на парашютах сбросили несколько тысяч парашютных ранцев. Как только высота стала приемлемой для прыжков дилетантов, спасатели начали эвакуировать часть жителей именно таким оригинальным способом. В целом эвакуацию осложняет лишь два момента – лифт подвижки и типично питерская непредсказуемая погода. Хотя есть и третий – несознательность некоторых граждан, пожелавших нажиться на общей беде. Но с проблемой мародерства, в отличие от капризов погоды или аномальной активности, вполне успешно справляются полиция и специальные подразделения. Телеканал ТВ-7 – фрагмент ежедневной программы «Аномальные зоны». 16.06.2016. И всё-таки основная опасность заключается не в факте подъёма Санкт-Петербурга на гигантской скальной пробке. До момента, когда Плато, на котором теперь находится город, поднимется на недосягаемую для вертолётов высоту, мы рассчитываем эвакуировать 100% населения и значительную часть материальных ценностей. Помешать нам способен только один фактор – побочный эффект – так называемых «лифтподвижек». Резкие вертикальные подвижки грозят расколоть Питерскую скалу по бывшему руслу Невы. Специалисты-геологи отмечают, что особенно заметно расширение ущелья некогда бывшего руслом реки на участках от Володарского до Литейного моста и от Дворцовой набережной до залива. Дно ущелья также опускается и уже достигло глубины значительно ниже уровня, на котором проложены тоннели метро. Каждый из лифт-подвижек аномальной платформы усугубляет ситуацию, делая образовавшуюся трещину глубже примерно на метр и шире на десятки метров. Создается впечатление, что над платформой завис гигантский невидимый нож, в который уперлась Питерская скала, и который теперь медленно, но верно разрезает её, словно она большой торт. Общее горизонтальное расхождение частей плато составляет пока не критическую величину, Но по достижении километровой высоты т р е щ и н ы в платформе может начать аномально быстрое расширение. Развалится ли в результате скала надвое, рухнут ли её половины или останутся торчать б у к в о й в пока непонятно. Это будет зависеть от множества факторов. К первой группе таких факторов специалисты причисляют высоту подъёма гранитной пробки. Из выступления руководителя пресс-центра регионального управления МЧС – 1.07.2016. 10. Зона разлома 18 Питерская. 13.14.07.2016. Сосны. Редкий кустарник, замшелые валуны и мелкая ягодная поросль между ними. Пасмурно, влажно, низкое небо. Зато чистый воздух и тепло. И тишина. Уютно? Кому как, но лунёву пейзаж и атмосфера понравились. Что-то в них было умиротворяющее. Особенно по контрасту с последним напряжённым эпизодом в киевской зоне разлома. Андрей ощупал припухлость на челюсти и осмотрел порезанный вражеским кинжалом карман. Красный пакль о был на месте, в дыру не выпал, и никаких царапин на нём не осталось. к р е п к а я оказалась штуковина и действительно ценной. Лунёв переложил пакль о в другой карман, посильнее прижал липучки и ещё раз оглянулся. В том, что контакт паколей всё-таки дал результат, можно было не сомневаться. Даже тот факт, что после у д а р ы друг о друга пакали разлетелись в разные стороны, не отменил заложенного в их программы эффекта. Клинок твари ударил по чёрному артефакту, тот ударил по красному и последний мгновенно перенёс Андрея в какую-то новую местность. И значит, вернуться Лунёв мог тоже с помощью паколя. Одна проблема. Как это сделать без второго паколя, Андрей не знал. Получается, надо это узнать или найти замену утерянному чёрному паколю. Похоже, так и задумано, в том смысле, что не верится в случайности и совпадение даже мелких деталей в этом деле. Всё в нём идёт по сценарию, который продуман до последней запятой. Наверняка опять серые постарались. Какие доказательства? Ну, допустим, это райская местность. Явно не Украина, то есть закинул меня п а к о л ь не в другой угол зоны разлома номер 29, и не домой, а куда-то за тридевять земель. Андрей усмехнулся своим мыслям. Как быстро он начал находить нестандартные ответы на любые загадки. Стоило вникнуть в тему, и сознание тут же перестроилось. Разум начал пользоваться новыми правилами, установками и новой масштабной сеткой. 13 на 13, как доска для комплекта паколей. Лунёв и раньше умел делать необычные выводы и находить оригинальные решения, пока все конкуренты мучительно тормозили, пытаясь побороть стереотипы. В новых же условиях это полезное свойство его разума получило полную свободу и потому многократно усилилось. Андрей легко принимал любые новые вводные и без усилий вырабатывал алгоритм дальнейших действий в рамках изменившихся правил. Например, сейчас он мгновенно, без удивленных возгласов и сбора ненужных доказательств, принял тот факт, что очутился далеко от киевской зоны разлома. По одному только низкому небу все было понятно. И тут же начал продумывать свои действия в новом антураже. А как всё произошло, это теперь был вопрос несущественный. Долго привыкать к подобным фокусам у Лунёва не было возможности. Привыкнуть следовало с первого раза. Да и покруче фокусы видали. Андрей прихлопнул на шеи комара. Жаль только опять гол как сокол. Снова придётся с нуля начинать. Вот ведь гады эти серые. Всё время норовят с моста столкнуть. Зачем? чтобы не расслаблялся, позлее был или для конспирации. Как обычно, лучшим вариантом дальнейших действий выглядела пешая прогулка в интуитивно выбранном направлении. Впрочем, выбор был сделан не совсем интуитивно. Андрей уловил запах костра. Дыма он не видел, но запах улавливал. Тянуло дымком откуда-то с северо-западного направления. Некоторое время Лунёв шёл по мягкой хвойной подстилке, Затем выбрался на лесную дорожку, протопал по ней около километра и вдруг очутился на большой ровной поляне. Костром, едой и людьми пахло отсюда. На площади в полгектара расположился огромный туристический лагерь. Или не туристический, но вид у него был примерно такой. Множество костров, палаток, а то и просто лёжек, зачастую даже без спальных мешков, занимали всю поляну и прихватывали опушку. Главным отличием от реального лагеря туристов было не количество собравшихся здесь людей, не отсутствие гитар ы даже не то, что не все были в походной одежде. Люди были слишком разные. Мужчины, женщины, дети всех возрастов и физических кондиций. Среди них были такие, которых и не заподозришь в любви к походам или другим подвижным развлечениям. Всё это наводило на мысль о каком-то массовом исходе или эвакуации. Почему пешком, а не на машинах или поездах, пока было непонятно. Андрей прошёл немного вперёд, но был вынужден остановиться. Люди между кострами сидели и лежали слишком плотно, чтобы получилось пробраться к центру поляны. И никто не собирался даже шевелиться, чтобы пропустить старого. Да никто и не обращал на него внимания. Люди выглядели крайне усталыми и погружёнными в себя. Лишь изредка они обменивались негромкими репликами с ближайшими соседями или роднёй и снова зависали. Что самое удивительное, пассивно вели себя не только взрослые. Дети тоже старались не шуметь, хотя и не сидели на месте, как их родители. Собственно, кроме передвижения по поляне небольших групп детей, другой активности в этом лагере не наблюдалось. Андрей был, наверное, единственным человеком выше 150, стоявшим на ногах. «Стой, дружок!» – Лунёв поймал за руку мальчишку лет десяти. «Давно идёте?» «Два дня!» – дружок смерил Андрея оценивающим взглядом. «Вы чего, подрались?» «Нет, упал». Андрей кивком указал на ближайший костерок. «Твои родители там?» «Нет, там!» – мальчишка махнул рукой в северном направлении. «Они в городе остались. Я с тётей Валей». «А далеко до города?» «Вы чего, заблудились?» «Вроде того», – Андрей усмехнулся. когда упал. А, понятно. Но так далеко до города? Километров 10, авторитетно заявил пацан. Или 20? Так 10 или 20? Разница, между прочим, большая. Так т о может 10, мальчишка рубанул рукой воздух. А если так, может и 30? Он снова подкрепил свои слова жестом, очертил рукой полукруг. В обход, уточнил Андрей. Поэтому вы два дня топаете. Ага. Пацан снова помахал рукой, указывая сначала на север о запад, а затем на восток. «Туда нельзя, туда тоже, только сюда, в обход». «А почему нельзя туда и туда?» Андрей повторил его жесты. «Вы чего?» – мальчишка коротко рассмеялся. «Там же залив, а там Нева теперь и озера. А из города спуститься только с той стороны можно, по канатке, и дальше в обход, а потом сюда». «Спасибо, выручил». Андрей пожал мальчишке руку. Пацан действительно помог в главном – сориентироваться на местности. Теперь Андрей чётко понимал, что попал в окрестности Санкт-Петербурга. А лагерь служил подтверждением догадки, что здесь тоже имелась аномалия, от которой и бежали эти люди. «Вы туда идите!» – пацан снова махнул рукой – «Там дядя Лёша, он тут главный!» В указанном направлении Андрей не пошёл. Костры на том краю поляны не дымили, все взрослые спали. Но уходить из лагеря Лунёв не спешил. Сгущались сумерки. Идти по темноте не хотелось, да и не было особого смысла. Ну выйдешь затемно к городу, что дальше? Да и сил после приключений в киевской зоне разлома осталось не больше, чем у местных туристов. Гораздо разумнее было задержаться здесь и попробовать добыть более полную информацию об оперативной обстановке в этой зоне. Лунёв оглянулся по сторонам и выбрал ближайший тлеющий костерок. Рядом с ним оставалось небольшое местечко. Из пригревшихся у костра х о д а к о в бодрствовала только одна женщина, голубоглазая шатенка лет 45. о Она сидела как раз рядом со свободным местечком, обхватив себя руками за плечи и, не отрываясь, смотрела на угли. Андрей остановился. «Здесь свободно?» Ответа не последовало. Лунёв выдержал паузу и сел к костру. Женщина на него так и не отреагировала. Минут десять Андрей сидел, н а с т о р о ж е н н о озираясь, затем, согревшись, немного расслабился и даже начал клевать носом. «Это бессмысленно», – вдруг проронила женщина. Голос у неё был усталым, но приятным. Андрей посмотрел на неё и вдруг понял, что женщина гораздо моложе, чем ему показалось сначала. Лет на десять точно. Она по-прежнему смотрела на угли, Но теперь в её взгляде отражались не только отцветы угасающего костра, а ещё и хоть какие-то мысли. Грустные и тревожные. Но не пустота, как раньше. «Что бессмысленно?» – тихо спросил Андрей. «Мы были в Гатчине, когда всё началось. Первый подъём был самым страшным. Всего на метр. Но столько разрушений. Я не могла и представить, что мир может перевернуться, подпрыгнув лишь на один метр». Сразу же прорвались все трубы, выключилось электричество, начали сталкиваться машины, р у ш и т с я дома на краю. Началась паника. Все так испугались. Мы успели вернуться домой. Поначалу дороги просто выгнулись, как обычные крутые подъёмы, а потом появились обрывы. Это случилось давно. Иногда мне кажется, что прошла целая вечность, а мы всё идём и идём и идём. И неизвестно, сколько ещё будем идти. Многие до сих пор остаются в городе, не хотят уходить, надеются на откат, как в Новосибирске. Я тоже надеялась. Загадала, если поднимется так, что будет видна луга, уйду, а если нет, останусь до конца. Неделю назад сын показал мне в бинокль лугу. Прямо из окна нашего дома на Малой Балканской. А три дня назад мы не смогли её рассмотреть». Город поднялся ещё на 20 метров. Край пробки перекрыл видимость. «Пробки?» «Платформы», – женщина пожала плечами. «Скалы, цилиндра. Не вижу разницы». «Где-то услышала, как это сравнивают с пробкой, которая рывками выползает из бутылки и поднимает на себе целый город». «Представить страшно. Каменная пробка 30 километров в диаметре. И что будет дальше? Что будет, когда откупорится бутылка?» «Брызги шампанского разлетятся до Москвы и Хельсинки». На скальной пробке уместился весь Петербург. Андрей попытался скрыть удивление, но, видимо, у него не получилось. «Вы не местный?» Женщина, наконец, взглянула на Лунёва. «Вы с юга?» «Такой загорелый». «Да», – не стал юлить Андрей. «Я же говорила, мы были в Гатчине. Теперь этот городок на краю зоны, в нескольких километрах от Питерской стены». Вернее, то, что от него осталось. Когда скала поднялась выше крыш, на него посыпалось и полилось такое. Лучше не вспоминать. У подножья пробки теперь везде огромные отвалы из земли, мусора, деревьев, машин и бог знает чего ещё. И с каждым рывком они будто бы оживают, перемешиваются. Это очень страшно выглядит. А как вы спустились? По канатной дороге, пока ещё можно. Тросов хватает. Потом будут вывозить вертолётами. И сейчас вывозят, но мало. А почему вы идёте пешком? На машинах вывозят ценности. Мы не в обиде, времени мало, надо успеть. А мы дойдём. Завтра выйдем из зоны и разъедемся кто куда. Но это бессмысленно. Нигде не спрятаться. Новая зона может возникнуть где угодно. И ещё неизвестно, какая в ней будет аномалия. Может быть хуже этой. Вы были в других зонах? «Был», кивнул Андрей. «Вы правы. Спрятаться не получится. Сколько отсюда до скалы?» «Километров семь-восемь. Но это до границы отвалов. Дальше не пройти. Если хотите подняться в город, надо двигаться вдоль отвалов вправо. Канатная дорога там. Вы хотите кого-то найти?» «Почему вы так решили?» «Не знаю». Женщина пожала плечами. «Зачем ещё идти в город? На мародёра вы не похожи?» Или я неправильно поняла ваш вопрос? Вы ведь в город собрались? Да, собрался. Андрей прислушался. Вдалеке послышался гул множества моторов. По какой-то дороге за лесом шла большая колонна. Звук медленно смещался на юго-восток. «Вечером они уезжают. К утру возвращаются», — сказала женщина. «Если запишетесь в ДСБ, могут подбросить до канатки». «Спасибо за совет». А ДСБ это добровольная спасательная бригада. В ней ценят таких крепких мужчин. Шоссе там километра полтора отсюда. Но вернуться они только на рассвете. Оставайтесь. Хотите консервы? Хорошие, калининградские. Я открыла, но даже не притронулась. Не лезет. Она подала Андрею банку рыбных консервов из к л а д и ш о к Спасибо, но не волнуйтесь. С этим у нас нет проблем. Консервы и воду привозят два раза в день. Алексей за этим строго следит. Он выводит из зоны уже не первую колонну беженцев. Дети называют его сталкером. Алексом Шухартом. И откуда они это взяли? Ведь Стругацких они не читали, я точно знаю. Но слово это знают все. Даже играют в сталкеров и квестеров. Забавно, да? «В общем, да». Андрей начал есть. «А ваш сын здесь?» «Там бегает, с другими ребятами». У детей батарейки подзаряжаются быстро, отдохнули пять минут, проглотили что-нибудь и дальше бегать. Андрей доел консервы и сказал «Спасибо. Как вас зовут?» «Марина». «Андрей. Спасибо, Марина. И за ужин, и за информацию, и за приветливость». «Не за что, Андрей. Вы хорошо сказали «приветливость». Мы разучились быть приветливыми в обычной жизни и вспомнили, что это такое, когда нам всем стало плохо». чему? Не знаю. Но было бы хуже, если бы мы все обозлились, ведь бывает и так. Бывает, но не здесь. Пока было непонятно, что происходит, люди нервничали, искали виноватых, даже злились. А потом вдруг перестали. Начали помогать друг другу. Один знакомый спасатель, он уже давно работает в аномальных зонах, говорил, что в этом питерская зона почти уникальна. Есть даже теория, что скала издаёт какие-то особые колебания, которые успокаивают людей, открывают им глаза на вечные ценности и что-то там ещё в этом роде. Не помню, как это назвали. Какой-то голос или призыв. То ли недр, то ли гор. Горы и впрямь действуют на людей по-особенному. Вы бывали? «С них можно сказать, я спустился». Андрей усмехнулся. «Вы не устали?» «Я отрываю у вас драгоценные минуты сна». «Всё равно не усну», Марина вздохнула. «А вы вздремните. Вам завтра достанется. Командование ФДСБ цепкое, нагрузят работой по самую макушку и пока не выполните, не отпустят». «Тогда вздремну», — согласился Андрей. «Идите сюда». Марина легла и похлопала себя по бедру. «Не стесняйтесь». Лунёв и не стеснялся. Бывают ситуации, когда это бессмысленно, как говорила новая знакомая. Сейчас была именно такая ситуация. Все условности старого мира канули в лету. Остались только те самые вечные ценности и правила. Первое – все люди-братья и сёстры. Как и мечтали с давних времён соратники комиссара, первого из его вариантов. Андрей уснул, едва склонил голову. И спалось ему на импровизированной подушке сладко и спокойно. Жаль, недолго. В два часа ночи над лесом пронёсся грохот. Земля ощутимо вздрогнула, а деревья возмущённо зашумели и заскрипели. А через час послышался далёкий гул автоколонны. Спасатели возвращались в питерскую зону досрочно. Короткий сон восстановил силы, а пробежка по ночному лесу послужила хорошей зарядкой перед новым днём. Андрею удалось добраться до шоссе раньше, чем появилась колонна, поэтому он не только успел отдышаться, но и придумал себе легенду. Но легенда не пригодилась. Головные машины колонны промчались мимо, не притормаживая, будто не заметили голосующего на обочине. Не выказали желание подбирать дармовую рабочую силу и экипажи машин с маячками и эмблемами МЧС. Лишь когда мимо проскочило не меньше полусотни грузовиков, на обочину вырулил большой автобус, Передняя дверца сдвинулась, и какой-то человек в униформе спасателя махнул Андрею рукой. «Запрыгивай!» «Подбросите до города», – запрыгнув, спросил Лунёв. «Ещё и подкинем», – человек усмехнулся. «Пропуск-то есть?» «Нет». Андрей понимал, что врать бессмысленно. «Держи». Человек вручил ему лёгкую синюю куртку с оранжевыми вставками на рукавах и кепку с эмблемой МЧС. «В моей команде будешь. Звать как?» «Андрей. Лунёв». «Я капитан Белов». «Вечером сдашь форму и получишь пропуск на сутки. Годится такой обмен любезностями?» «Вполне». «Вот и ладненько. Добро пожаловать в первую роту 5-го батальона ДСБ, боец Лунёв. Иди в хвост, там есть места». «Вот так. Просто, но ц е п к а Марина не обманула и в этом. Никаких тебе вопросов, кто, откуда и зачем». Видимо, ситуация и впрямь складывалась не лучшим образом, а время поджимало. «Все прочие бойцы ДСБ в автобусе спали?» До самого пункта назначения Андрей ни с кем больше не познакомился. Сел слева на свободный ряд и с удовольствием откинулся на удобную спинку кресла. Какое-то время он просто пялился в окошко на т ё м н ы й лес, потом тоже задремал, но тут автобус свернул с шоссе на раздолбанную второстепенную дорогу, подпрыгнул на кочке и Андрей проснулся. Как раз занялся рассвет, и лунёв по старой привычке поднял взгляд к светеющему небу. Он всегда любил рассветы. Но никогда ещё не наблюдал в утренних сумерках ничего похожего. Бриллиантовая пирамида в Камбодже не в счёт, это отдельное воспоминание. А вот увидеть нечто подобное в гражданской обстановке Андрею пока точно не доводилось. Автобус ехал на восток, и слева от него, во всей красе, для сидящего у левого борта Лунёва возвышалась гигантская каменная стена». До неё было не меньше пяти километров, но казалось, что она совсем рядом. Более того, возникало впечатление, что она слегка нависает над дорогой. Андрей знал, что это нормальный оптический фокус. Все высокие строго вертикальные строения кажутся немного искривлёнными, но легче от такого знания не становилось. Ощущение, что стена нависает, не пропадало. А ещё впечатляло обрамление стены. Марина не преувеличивала. Отвалы земли, деревьев и в с е в о з м о ж н о г о мусора вокруг неё были гигантскими. Они достигали т р е т ь е й высоты самой стены, а шириной были с километр а не меньше. Но самой впечатляющей деталью были, конечно, дома на вершине цилиндрической скалы. Изредка они казались рассыпанными кубиками детского конструктора, но ведь в глубине сознания всё равно сидело чёткое понимание, что это настоящие дома. И от этого понимания становилось не по себе. Андрей сумел оторвать взгляд от нереального, жутковатого, но по-своему и красивого зрелища только когда автобус притормозил и снова свернул с дороги. На этот раз и вовсе на грунтовку, явно не так давно проложенную грейдерами. Новая дорога шла на север через лес прямиком к стене. Теоретически стену можно было увидеть через переднее стекло, если пересесть ближе к проходу, Но практически это было нереально. Колонна подняла пыль до небес и еще минут 10 автобус катился по грунтовке, как говорится, по приборам. Но плохая видимость ничуть не смутила водителя, который, похоже, отлично знал и дорогу, и хронометраж. Будто на определенной секунде мысленного обратного отсчета водитель вывернул баранку влево и лихо объехал замерзшую впереди грузовую машину. В следующую секунду он ударил по тормозам, и автобус остановился ноздря в ноздрю с грузовиком. А ещё через пару секунд слева с той же лихостью припарковался ещё один автобус и так далее. А чуть позже машины начали занимать второй ряд, третий. Машины выстраивались на равнине, дальний край которой терялся в пыли. До полной остановки и построения колонны в три шеренги народ из машин не выпускали, поэтому осмотреться удалось позже, когда смолк гул моторов и осела пыль. В новом ракурсе стена выглядела грандиозной, а отвалы ужасными. Ну и впечатлял фронт работ, развернувшийся от места стоянки и погрузки до самой стены». Десятки бульдозеров и прочих спецмашин на гусеничном ходу без устали расчищали широкий проход в отвалах и тянули на равнину сотни тележек и прицепов с тысячами ящиков и мешков.